Правило 23. Разумно пользуйтесь похвалой. Поздравляю. Вы добрались уже до 23 правила. Прошли почти четверть пути до цели. Право именоваться действительно правильными родителями. «А зачем я стал вас хвалить? Чтобы у вас прибавилась энергия и энтузиазма, а заодно, чтобы вспомнить то, что известно каждому правильному родителю. Ваша похвала может и должна стать лучшей наградой для ваших детей. Точно так же, как вы не сможете оставить их без подарков в день рождения, вы не должны оставлять их без похвалы любых достижений». «Да, но не так-то просто, правда?» «Сколько вы знаете семей, где родители наиболее мудрым образом используют похвалу? Хвалить мудро значит хвалить в правильном объеме, правильным способом и за правильные поступки. Выражение хорошего понемножку со всей справедливостью можно отнести к похвале. Нет, я не говорю, что от вас должно быть невозможно добиться доброго слова. Суть в том, чтобы степень похвалы соответствовала достижениям ребенка. Если вы постоянно будете его перехваливать, он перестанет ценить ваше мнение по достоинству. Если назовете ребенка гением за какой-нибудь вполне ординарный результат, то у вас не останется правильных слов для действительно серьезного успеха. И если всякая мелочь будет слишком щедро вами вознаграждаться, ребенок начнет больше всего на свете бояться перестать оправдывать ваши ожидания. Это слишком жесткая нагрузка на детскую психику, и допустить такое нельзя». Размышляли ли вы когда-нибудь, за что в первую очередь обычно склонны хвалить своих детей? Например, что может подумать ребенок о ваших приоритетах, если вы постоянно хвалите его за хорошие отметки, но никак не выражаете своего отношения к его поведению? Или же ваше одобрение вызывает исключительно победы, а если ребенок старался изо всех сил, но все-таки не сумел достичь успеха, вы никак это не отмечаете? Это не про вас? Ну, конечно же, вы правильные родители. Однако многие поступают именно так. Действительно, сплошь и рядом родители забывают хвалить ребенка за его хорошее поведение, воспринимая это как нечто само собой разумеющееся, а следовательно, не заслуживающее особого упоминания. Но такой подход неверен. Дети обязательно должны получать ясное подтверждение вашего небезразличия к тому, что и как они делают. «Как хорошо, что ты не ковырялась носу при тете Миртл. Ты, наверное, очень устал, но все равно не жаловался. Просто молочина». Слыша от вас подобные слова, ребенок получает стимулы в следующий раз поступить так же. И последнее замечание по данному правилу. Как вы считаете, что предпочтет услышать от вас ребенок? Какая симпатичная картинка! Или какая симпатичная картинка мне нравится, как у тебя получилась бегущая лошадка? Как ты смог нарисовать ее так, что она выглядит как живая? Поняли? Да, вы должны выражать искренний интерес к тому, что удалось сделать ребенку, отмечая какие-либо специфические детали и задавая ему вопросы. В этом случае вы обязательно увидите, как ваше чадо будет светиться от радости и гордости.